Глава 25 Оставшееся до рассвета время Илья просидел практически неподвижно. Однако эта неподвижность была обманчива. Мысли табунами носились в голове. Парень прекрасно отдавал себе отчет, что ехать пешкодралом несколько тысяч километров – плохая идея. Да и леди Релере, чтобы не откинула свои точёные копытца, срочно нужна медкапсула. Спрятаться при имеющемся уровне технологий сложно, но, как выяснилось, хотя бы на какое-то время можно. А вот дойти куда-то, да ещё остаться незамеченным, да на руках, это, пожалуй, уже из области фантастики. Как пить дать засекут рано или поздно. Воевать вчетвером против такого противника не выйдет, а если и выйдет, то очень недолго. Ну и как быть? И так прикидывал Илюха и Эдак, а по всему выходило, что нужно транспортное средство искать. Чтобы дотопать пешком, нужно специальное снаряжение, прокормиться возможно и получится, во всяком случае рыбу землянин видел, когда пить собирался. В подземном озере мелькнуло несколько стремительных силуэтов, значит и другой живности хватает. Зато нет всего остального, самого элементарного. Ладно, огонь как-нибудь добудем. Батареи есть, разряд получить удастся при определённом умении. Нужны провода, правда. На батареях от скафандра контакты плоские, но это ерунда. В конце концов, Можно вспомнить опыт предков и добыть трением, но даже добыв огонь, воду вскипятить не в чем. Хотя и это решаемо. Можно вон из местного бамбука фляг понаделать и методом пастеризации пользоваться. Или камни нагревать и бросать. В содружестве воякам в боевом курсе даже знаний по простому выживанию не дают. От всех опасностей, которые могут встретиться на дикой планете, защитят оружие и скафандры. Если идут надолго, то в транспортном средстве, которое опускает их на планеты, есть и пищевые рационы, и медицинские приблуды, запас боеприпасов и сменных батарей. Галеком они по Сельве точно не скачут. И если что пошло не по плану, быстренько попрыгали в транспортное средство и свалили на орбиту, где их ждёт корабль со всеми примочками. Всё бляха-муха продумано. А вот такой форс-мажор, в котором оказался Ильяс и товарищи, как-то и не представлялся никому даже. Не принято тут так воевать. Высокоразвитая цивилизация Ихумаху. О чистоте обитаемых планет пекутся. Все боевые действия предпочитают вести в космосе. На планете ни ни Оно как воздух загрязнит, травка завянет. Ой, бяда-бяда. Силы планетарной обороны есть, а наземных войск, базирующихся на поверхности и предназначенных быть последним рубежом, нет. Ну не придурки ли? Стоит взломать орбиталку и всё. Считай, планета захвачена. Цари природы мать вашу. Может кто и будет на поверхности защищаться? Те же стражи правопорядка, например. Но это так, мелочи. Эти стражи имеют задачу скорее своих в страхе держать, чтобы не буянили, чем представлять для нападающих какую-то угрозу. Что они могут сделать, если из технического обеспечения имеют только лёгкую стрелковку, да не менее лёгкие флайеры, которые предназначены только для того, чтобы пугать сиренами, паковать и вывозить в околоток провинившихся. На полицейских флайерах против вооружённых десантных ботов не повоюешь. С тем же успехом можно на ментовском УАЗике против Т-90 бодаться. А тяжёлой техники, способной с поверхности достать до орбиты, нет и в помине. Это в Империи недавно спохватились и начали создавать нечто подобное. Вон даже про тяжёлые штурмовые скафы вспомнили которые пылились на складах длительного хранения, но то в империи. Илья же сейчас был, можно сказать, в тылу противника и практически с голыми руками против всей мощи имеющейся у рога. Так что партизанить не выйдет, только бегать и скрываться. Тут поездов, которые можно пустить под откос, не водится. Вспомним ещё и лишний груз в виде собственных скафандров, которые и бросить жалко. Всё ж таки они могут заменить с собой половину спецснаряжения, да и в бою вещь незаменимая. Но если их использовать как положено за секунд, а таскать на себе не активируя, проще застрелиться. Да и в этом случае прекрасный девайс переходит в разряд бесполезного груза. В руках тем более не понесёшь. Вот уж, воистину, чемодан без ручки. Точнее, не скажешь. Блин, блин, блин, блин. Оружие и боеприпасы пока есть, но этого мало. Парни хоть и затарились в арсенале рейдера по максимуму, но учитывая дальность перехода и отключённый экзоскелет, фиг всё утащишь. Бросать? Вот уж хрен на рыло. Ещё с земли Илюха понял главный армейский принцип, что боеприпасов много не бывает, бывает только мало и тоже мало, но больше уже не унести, так что эта гаденькая мыслишка сразу была с корнем выкорчевана и забыта. За размышлениями и скоротал ночное дежурство, не забывая при этом внимательно вслушиваться в окружающий мир. Рассвело. Светило ещё не появилось из-за сопок, но света уже было достаточно. Илья встал и потянулся, разминая затёкшее длительного неподвижного сидения конечность. Потянулся смачно до хруста. Бррр! Встряхнулся. Чёрт! есть так как хочется! Желудок к позвоночнику прикипел. Пробормотал он себе под нос. «Ладно, будем действовать по порядку. Скоро парни проснутся, после вчерашних упражнений хорошо, и если меня сразу не съедят, значит, надо в первую очередь думать о жратве. Горе ещё как минимум дня три проваляется, тут медкапсулы нет, забыли прихватить, а маману её вообще плохая. Ладно, сейчас надо в первую очередь накормить людей». «Значит, будем соображать насчет почавкать. Рыба была, видел. Поймать ее нечем. Придется лезть в воду». «Брррр!» — вновь передернуло, когда он вспомнил, что вода ледяная. «Зато прозрачная. Попробую руками ловить. Вроде был такой способ. Но ведь замерзну, как собака. А это значит, что...» «Правильно, Илья Сергеевич, нужен костерок, чтобы потом обогреться. Нужны дрова. По пути не попадались. Но ведь их не может не быть в лесу. Будем искать!» С этими словами парень сначала подошёл к телу леди и проверил её состояние. Тётка пока держалась. Аптечка худо-бедно поддерживала её шаткое состояние. Но уровень заряда этого полезного девайса... Уже находился на середине ресурса. «Ну ничего, есть ещё одна снятая с тела бойца. На какое-то время хватит. А там, если надо, Илюха и свою аптечку отдаст. Плохо, что кровь хоть и удерживается скафандром, но так или иначе продолжает уходить. Медленно, но неумолимо. Надо что-то делать». Парень нахмурился. Как бы не пришлось самому вырезать осколки из тела, а раны за неимением бинтов тупо прижигать. Ладно, сейчас в любом случае даже прижечь нечем, так что дрова нужны. Проверив женщину, он начал выбираться из такого уютного скафандра, а после еще и комбез снял, оставшись босиком и в одних трусах. Хотелось прямо сейчас пойти на разведку, но пока люди спят, В хранении поставить некого, Им и мы так вчера досталось, вымотались в усмерть, пусть еще пару часиков покемарят, вот потом уже и наряды распределим. А пока суть до дела, он решил заняться обычной своей тренировкой. Было прохладно, ощутимо так, зато свежо и воздух такой чистый и пряный, пахло зеленью и водой, так знакомо прямо как дома. Илья вздохнул полной грудью и начал разминку, чтобы потом перейти уже к более серьезным упражнениям. Хуп, хуп, хуп, хуп. Ури проснулась. А проснулась она от того, что назойливый лучик солнца упорно старался попасть ей в глаз. А еще эти непонятные звуки. Голова болела, сильно болела, Над телом властвовала слабость. Хотелось есть, но не сильно. Так, лёгкий отголосок голода. Но даже он пропал, как только девушка подумала о еде. Накатила тошнота. Бросила в испарину. Пить. Вот пить хотелось сильно. А ещё в туалет. Она открыла один глаз. Уже очень слепит. Лежит на правом боку, в пещере. На берегу подземного озера, напротив ярко освещенного входа, в который прямым попаданием вливался солнечный свет, мельтешила фигура человека. Это он издавал странные звуки. Высокий худощавый силуэт двигался в лучах восходящего светила. Зрелище было завораживающим. Казалось, что этот человек танцует, но девушка точно знала, что он делает. Она и сама постоянно, когда находилась на рейдере, делала каждый день то же самое. Это был боевой разминочный комплекс. Его изучали только на находке, больше нигде. Вот и ей пришлось, вернее она сама из чистого упрямства, только чтобы доказать ему. Что доказать? Она сама не знала. Доказать и всё тут. Этот вид боевого искусства появился благодаря стараниям Лео, от слияния двух стилей, родного для него и местной разновидности, которую когда-то преподавали гвардии императора. Получилась смертоносная смесь. Но бездна, как эффектно это выглядело. Разминка в смысле. Сам бой как раз подобного эффекта не давал. Там порой и не успеваешь заметить, что происходит, как кто-то уже победил. А вот за разминкой наблюдать было интересно. Девушка, забыв про боль, залюбовалась человеком. Даже не видя его лица, а только силуэт на фоне солнечного света, щедро вливавшегося в пещеру, она узнала бы его из миллионов, по одним движениям. Человек продолжал, не замечая, что за ним наблюдают. Она знала, что ему было плевать, даже догадаясь он об этом, Он сейчас был и близко, и в то же время где-то далеко, полностью отрешившись от внешних раздражителей. Но при этом хоть и не реагировал на раздражители эти, однако ничего из виду не упускал, готовый в любое мгновение перейти из тренировочного в боевой режим. А ещё эти его жуткие даже на вид антикварные клинки, которые он в данный момент держал в руках. хуп Хуп, хуп, хуп, доносилось от входа. Даже на расстоянии чувствовалась сила и уверенность, исходящая от увитыми веревками мускулов, пышущего молодостью и здоровьем тела. Так бы и лежала, не шевелясь, наслаждаясь потрясающим зрелищем, когда еще вот так безнаказанно и спокойно доведется понаблюдать за любимым человеком но физиология бездна ее побери требует свое. Девушка пошевелилась, пытаясь встать. Слабость в с тошнотой и головной болью воспротивились этому. Она застонала от бессилия и буквально через мгновение ее накрыла тень. Что случилось, красавец? Где болит? Рядом с ней на колени опустился Лео. На Ори смотрели два таких любимых, серых глазом, смотрели не с насмешкой или издевательством, как обычно, а с тревогой и участием. Голова еще тошнит, и, и пить хочется, и... Понятно, старые проблемы. Часть из них мы сейчас решим. Выбирай, что сначала пить или... И тут и вдруг Ори вспомнила ночные похождения в полуобморочном состоянии. Стало жутко стыдно щеки залил румянец. «Понял, значит, или...» — улыбнулся парень, заметив прилив крови на бледных щеках. «Давай выбираться из скафандра». Ури от стыда готова была сквозь землю провалиться. «Хороша горе-обольстительница, которую избранник носит не в постель на руках, а в туалет, да еще присутствует при этом». Взгляд ее заметался. Она попыталась высвободиться из его сильных рук. «Куда там?» Ей и раньше на пике формы такого не удавалось, а сейчас и подавно. «Ну чего ты опять начинаешь?» – нахмурился Лео. «Мы же вчера это проходили. Как сможешь ходить сама, ходи. Обещаю, свое общество навязывать не буду». Девушка хмыкнула. «А, да, точно. Ты же говорил, что любишь подглядывать за девушками». «Когда они это делают?» Как могла язвительней, выдала она. Что-то не припомню такого. Глаза Лео стали круглыми от удивления. Что видел, говорил, а что люблю подглядывать за этим, точно не было. А как же ты мог видеть, если не подглядывал? а Ам... не нашелся с ответом парень. Да ну тебе, я и тут помогаю, понимаешь как могу, а на шутки Петра сянет. Кори победно прыснула, улыбнувшись, но даже от такого маленького усилия в глазах снова потемнело. Вернулась тошнота с головной болью. Ноги подогнулись, и она бы упала в обморок, если бы не землянин. Он бережно подхватил ее на руки и понес к выходу, бурча на ходу беззлобно. Нашла, когда клоуна изображать. На ногах не стоит, а уже гордая. Руки держали бережно и нежно. Её голова лежала у него на груди. Было отчётливо слышно, как в этой груди сильно, гулко и ровно бьётся сердце. И было что-то в этом успокаивающе первобытное. Хотелось прижаться к этой твёрдой, сильной груди и сидеть вот так под защитой вечно. Сидеть на руках мужчины, от которого веяло жаром разгорячённого тренировка тела и терпко пахло потом. Потом её мужчины. Мужчины, которого она выбрала. Наваждение кончилось, когда закончилась эта короткая поездка на руках. Остановка, бирюзай на напописать, вылезай. Он говорил на незнакомом, чуть рыкающем языке. Рыкающим потому что звук «Р» был очень ярко выраженным. Наверное, на родном. «Что ты сказал?» – спросила она. «Я сказал, что приехали. Туалет для девочек тут!» Ури покачнулась, когда он поставил ее на ноги. Она оперлась о его грудь, ощутив ладошками приятное тепло и взглянула ему в глаза. Там светились лукавые искорки. Девушка вновь смутилась. «Отвернись», – попросила, но ну не уходи, я за тебя держаться буду». «Всё, что пожелаете, принцесса, я весь в вашем распоряжении». Снова смеётся, но выполняет, что требуется. Стоит голый почти перед ней и ни капли не смущается. Кое-как закончил свои дела, Ори вновь оказалась на руках. «Бездна, я хочу, чтобы эти мгновения остановились навсегда». Меркнула мысль. Вернулись, снова опостырившая скорлупа скафандра. «Вот так, ложись», — сказал Леон, нагребая горку песка ей под голову. «Сейчас пить будем». «Ты подозрительно покладистый, к чему бы это?» Вопрос прозвучал в спину удаляющемуся в сторону подземного озера парню. Прозвучал тихо, но тот его услышал. Он набрал воды в уже знакомый диковинный стакан и вернулся. «Ты же больная, а больным только положительные эмоции на пользу идут». Говоря это, он, аккуратно придерживая ей голову, помог напиться. «А потом?» «Что потом?» Сделал вид, что не понял вопроса. «Ну потом, когда я встану на ноги, все кончится, да?» «Потом суп с котом!» Снова эти его непонятные словечки. Посмотрим на твое поведение. И загадочно улыбается. Ну, хоть так, уже что-то. Я хочу выучить твой язык. Что, вот прямо сейчас уже начинать? Смеется. Нет, конечно, потом, когда-нибудь. Вот потом и поговорим. А вообще, помолчи. А лучше поспи. Ты своим шепотом мне бойцов разбудишь. Тоже мне бойцы. Командир уже не спит, а они валяются. Вон от того храп такой, что сквозь закрытое забрало, слышно. Ты несправедливо ответил, умолчав о том, что сам еще и не ложился. Они, между прочим, всю ночь как лось и по носились. Нет, точно надо выучить его язык. Замечу, что половину этого времени с отключенными экзоскелетами. Вон тот, к примеру, который не храпит, тащил тебя, а второй нес погибшего товарища. «Значит, ты нес маму?» И вдруг до Ори дошло. «Мама! Как же она могла забыть?» Плюнув на слабости головную боль и тошноту, попыталась подняться и оглядеться в надежде ее увидеть. И чуть было снова не потеряла сознание. В один прыжок парень оказался рядом. «Да что ж ты такая резкая-то, а?» Спросил он, снова укладывая ее. «Где мама?» Тихо, но требовательно, с ударением на первые две буквы спросила девушка. Что-то такое мелькнуло в его глазах, такое страшное, пугающее. Лицо парня окаменело, взгляд какой-то виноватый, что ли. Прости, она сильно ранена и умирает, тихо шепчет. Как же так? Мама, мама, мамочка! Слезы брызгают из глаз. Горе удушающей волной обволакивает душу. Больно жалит. Где-то там внутри огнем печет. Невыносимо. Оно больше вселенной. Как тяжело. Мамочка! Рвется наружу крик. Парень срывает ссорий шлем скафандра и прижимает ее голову к голову груди. Гладит волосы. Успокаивающий что-то шепчет. «Откуда берутся силы?» Она бьёт его кулачками в грудь, забыв, что кулачки эти сейчас облачены в броню и экзоскелет активирован. Ему больно, но он терпит. Морщится, но терпит, продолжая шептать в ухо. «Плачь, девочка, плачь. Слёзы по родным – это нормально. Это правильные слёзы. Я постараюсь её спасти. Придумаю что-нибудь». И я тебе это обещаю. Клянусь. А пока плачь, плачь. И я рядом. Щелкнула аптечка скафандра, подчиняясь приказу встроенного диагноста, производя очередную инъекцию транквилизатора и еще несколько одной ей известных составов. Глаза ури закрываются. Лекарство начинает действовать. Она засыпает без сновидений. «Спи, Ори, для тебя это сейчас лучшее лекарство». «Да, командир», – раздается сзади, – знатно она тебя отметелила. Илья поднимается, на его груди наливаются два багровых кровоподтёка. «Не повезло девке, была мама, а ты вдруг теряешь сознание, приходишь в себя, а она умирает. И помочь бессилен, не дай ей елазно пережить такое» не зная, что она Эленте, подумал бы, что наша. «Не говори ерунды, дони потирай ушибленную грудь, и от этого морщись отвечает землянин. «Эленте не Эленте, какая разница? Они что, не люди? Думаешь, они не умеют любить? Думаешь, не плачут никогда?» «Не знаю, капитан, не думал об этом. Мне не положено думать. Я солдат». «А солдату мозги что, не нужны?» «Может, и нужны, но нужнее всего род. Он помогает есть. А Эленте я всегда считал врагами». «Ты сам все видел, Донни. А теперь скажи, вот эта убитая горем девчонка может быть врагом?» «Да она ведь с Империей даже не воевала. Ее тогда еще и в проекте не было. ну какой из нее враг? А после всего, что Жаки уже сделали, так их только пожалеть остается». Из целого народа горстка осталась. А сколько еще погибнет? Война-то только началась. Вот лично тебе что, Эленте, сделали? За что конкретно ты их ненавидишь? Ну, растерялся боец, так принято, их никто не любит. Именно что так принято, а почему? Большинство даже не догадывается. Все ненавидят, а я что лысый, так получается, дони Выходит, что так. А сам-то? А чего я? Нашли тоже пример для подражания. У меня были счёты. Но что было, то бельём поросло. Там больше глупости и дурость присутствовали. Что с моей стороны, что с её. Он пальцем ткнул в лежащую девушку. Так что забудь. Тем более отныне нет ваших и наших. Все теперь граждане империи. И беда у всех общая. У меня на родине говорят. «Сын за отца не в ответе, а на моем корабле тем более не будет различий по национальности. Экипаж един, и любой, вне зависимости от принадлежности расы, умрет...» «Нет, не так. Не умрет, а спасет товарища кем бы он ни был. А умрут враги. Это понятно? А за каждого погибшего нашего и я возьму жизни тысячекратно». От такой эмоциональной тирады боец аж вытянулся, и гулко бухнул кулаком в грудь. «Да, капитан, понятно!» «Да чего ты тянешься?» – опешил люха «Не на приёме императора находимся. Мы в поле, а тут только приказ важен. В остальное время всё просто. Но раз ты меня понял, то принимай дежурство, Донни. Я пойду прогуляюсь. Надо чего-нибудь для костра найти да пожрать приготовить». Погоди, командир. Теперь пришла очередь Дони удивляться. Ты же не спал? По твоим красным глазам видно вторые сутки на энергетиках. А жрать ты, Дони, хочешь? Пойди поищи раз такой заботливый, а я посплю. И где тут в лесу можно жратуи найти? Вот поэтому иду я, а ты занимай трон. Илья указал рукой на плоский камень. Садись и бди, охраняй покой и сон товарищей. «Наружу не выходить, шум не производить, в случае опасности три зелёных свистка». «Чего?» – выпочил глаза боец. «Сидите тут тихо, говорю, наружу не лезьте, задача ясна». «Так точь, да не прыгай ты, чего колотишь по броне, людей разбудишь». «Всё, я ушёл». И прямо как был в трусах, без оружия, только со своими раритетными клинками – растворился среди стволов, росших вдоль ручья. Те только слегка качнулись. «М-да...» протянул Донни и уселся бдить на камень, не забыв взять штурмовой комплекс в руки. «Прав Гаста, тысячу раз прав. Бешеный он, бешеный и есть». Какой-нибудь гипотетический диванный критик, увидев Илью, отправившегося в поиск одетым в одни трусы, Покрутив пальцем у виска с пеной у рта, начал бы доказывать всю глупость подобного поступка. Но этому самому критику стоит вспомнить о том, что повседневный рабочий комбинезон – это не просто одежда, которую можно в случае чего постирать в любом ручье, да и нечистотой руководствовался парень. Этот комбез был не менее технологичным, если вспомнить его свойства – А значит, и засветку на поисковых устройствах, пусть и меньшую по сравнению с полноценным боевым скафандром, он обеспечит. Именно скрытностью руководствовался землянин. Чистота – дело второе, хотя тоже немаловажное. В случае чего постираться будет негде. Ручей и мыло не подойдут, да и нет в наличии. Мыло нет в наличии. Воды как раз с избытком. Чистка одежды производится на специальном оборудовании, которого по понятным причинам под рукой тоже нет.